Это не автомобиль, двух мне не тут быть не может, продолжил Биби. Но чья-то шутка? Нет, по-моему, исключено. Есть где-нибудь кровь? спросил Тони, не зная, какой ответ ему хочется услышать положительный или нет. Для этого придётся сделать микроскопический анализ взятых нами образцов, но я думаю, что нет. А если всё-таки есть только следы? Что вы нашли?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 даже смят из стебля дуванчика и всё. Он посмотрел на Эниса. Я думаю, это с подошвы его напарника. Говоришь, он садился за руль? Да. А я имею в виду коврик под ногами водителя. Там мы это всё и обнаружили, Биби потёр ладони. Отпечатки пальцев спросил Тони. Трёх человек. Я бы хотел получить отпечатки пальцев твоих патрульных.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 Сенди Дияборн, вернувшийся с места столкновения двух автомобилей на автостраде 6 и печатавший рапорт, видел, как они собирались потрои и четверо и шли к Бьюйку, словно туристы, осматривающие местную достопримечательность. Керт Уилкокс уже закончил смену и водил многих как профессиональный гид.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 Джон Кью и его семейство не удержались бы от того, чтобы всё полапать, но эти двое служили в полиции. Они понимали, пусть сейчас бью их и не является вещественной уликой, в будущем ситуация может измениться, особенно если мужчину, который так внезапно исчез с заправочной станции Джени, вдруг найдут мёртвым. Если этого не произойдёт и не случится чего-то ещё, я намерен держать автомобиль здесь. сказал Тони Мэту Бабицки и Филу Кандлтону